«Ну и шуточки у вас!» Верховный инквизитор укоризненно покосился на заместителя, хотя в глубине его глаз мелькали огоньки одобрения. Джургас, как и я, дожидался Юргаса в кабинете Альгимаса. Отца срочно вызвали во дворец, но уже без конвоя и черного воска, что вселяло надежду на скорое окончание наших злоключений. Линос же улаживал формальности, связанные с отменой моего наказания. Верховный инквизитор милостиво сделал мне щедрый подарок вместо ненужной грамоты. «Боюсь!» – Джургас спрятал улыбку в уголках губ. «Это не моя идея. Я просто помог воплотить ее в жизнь!» – поежилась. пр У меня до сих пор мурашки по коже. Я думала, он живой!» На то и было рассчитано. Ваша бабушка потрудилась на славу. Бабушка? Брови мои поползли вверх. Вот уж не думала, что и Шет приложила к случившемуся руку. А вот для Альгимаса слова подчиненного не стали сюрпризом, он лишь пробурчал. Могли бы действовать деликатнее. Макконт теперь остался без придворного мага. А, по-моему, все разрешилось наилучшим образом. Джургас налил себе воды и подошел к окну. Отогнул край портьеры, чтобы выглянуть на улицу. Сами посудите, какой урон понесла бы королевская фамилия. Его величество оказался перед крайне затруднительным выбором. Наверняка проявил бы милосердие. Или вовсе остался глух к доводам рассудка. «Нет» покачал головой он. Только такой исход устроил все стороны. Сердечный приступ, никто не виноват. Как же не виноват? Альгимас встал, чтобы налить себе чего-то покрепче. Тут я согласен с покойным герцогом. Выговор вы заслужили целиком и полностью. Выставили меня дураком. Я всего лишь умолчал о некоторых деталях, монсеньор. «Про вызов духа Крайвениса я вам сообщил». «Каролина-то в курсе?» Беззлобно усмехнулся альгимос и, поколебавшись, откупорил темную бутылку без этикетки. «Попали под обаяние Серафимы!» «Ничего не было, монсеньор!» Мгновенно замкнулся в себе Джуркас. «Так уж!» Продолжал подкалывать Верховный Инквизитор. «С такой-то женщиной!» «Мы общались исключительно по деловым вопросам. Уж простите, Аурелия!» Джургас ухватился за возможность сменить тему. «Что вам пришлось столько пережить? Что держал вас в неведении?» «Требовалось, чтобы покойный герцог ничего не заподозрил». «А отец знал? Слишком уж он был спокоен». «Нет». Как вы только что слышали, даже монсеньору не сообщили всех деталей. Да, протянул Альгимас и разлил напиток цвета спелой вишни по бокалам. Явление поздника вышло эпичным. Даже я поверил, что он жив. Иллюзия? Нет, Миледи Эшет ненадолго одолжила тело из морга. Приняв свой бокал, Джургас принюхался. «Понтийское, пятнадцать лет выдержки. Неужели то самое, которое Его Величество подарил вам на юбилей?» Оно, ну, вот решил, пришло время откупорить». Мы рассмеялись, и мужчины в какой то веке поведали мне то, что осталось вне поля моего зрения. Джургас провел посмертный допрос Владислава. Сумели вызвать души наемных убийц, которые подтвердили, что их нанял Гедеминос Крайвенис с целью убить короля. При содействии Ишет покойного камердинера тоже привели к присяге. Бабушка пригрозила, что пустит его душу на корм энергетическим вампирам, если тот во всем не сознается. Стоп! подняла руку с бокалом, к вину я так и не притронулась. «Отец на моих глазах уничтожил душу Владислава!» Инквизиторы переглянулись. «Надеюсь, вы впредь останетесь столь же несведущей в некромантии!» обтекаемо ответил Джуркас. «То есть он ее не расщепил?» «Признаться, я испытала легкое разочарование». «Нет, конечно. Уничтожить главного свидетеля своей невиновности?» Он подарил его душу мне. «Что?» Позабыв, где нахожусь, перешла на крик. Пришлось извиняться. «Ничего страшного. Ваша реакция понятна», – успокоил Альгимас. «Я тоже пришел. В крайнюю степень удивления, когда Джургас доложил мне об этом». Заодно обрисовал детали плана. «Но не беспокойтесь, Владислав поздник не переродится». Нервно рассмеялась. «Если тут замешана моя бабушка, уж точно». Перед глазами встали картины недавнего прошлого. Вот я пытаюсь нащупать пульс у придворного мага. Его величество требует позвать врача а растерянные каратели таращатся на место, где только что стоял Владислав. Прежде я полагала, что он сбежал, но мертвецам, пусть и воскрешенным, это не под силу. Ишет была во дворце? Разумеется, была, и управляла маленьким спектаклем». «Да, я ее провел под видом своей сотрудницы. Не только злодеем же пользоваться иллюзиями». Джургас самодовольно усмехнулся и сделал глоток. «Хм, вино отменное. У его величества отличный вкус». «Полагаю, Альгимас загадочно покосился на меня и неожиданно отсалютовал бокалом. Он сегодня удивит многих. «Вам очень повезло, барышня». «Трижды повезло. Во-первых, отныне вы чисты перед законом. Во-вторых, приобрели важные связи в Инквизиции. И в-третьих, не стану томить, я рекомендовал Его Величеству назначить вашего отца на освободившуюся должность». «Но он же темный маг!» От волнения пролила вино на платье. Сказанное Альгимасом походило на шутку. «Да, я знала об амбициях отца, но король ни за что на свете». «Причем очень сильный и опасный темный маг», — Альгимас протянул мне платок. «Именно поэтому лучше иметь его в друзьях». Опять же, опыт у него имеется. Некоторое время Юргос Дье подвязался при моем предшественнике как его заместитель. На глаза особо не показывался тень за спиной Херкуса, которая все подмечала, за всем следила. Потом он по личным соображениям уехал в Колзий, но сохранил тесные, даже дружеские отношения с бывшим начальником. Вряд ли Херкус не распознал в нем преступника, не тот человек. Опять же, в силу должности я тесно связан с придворными магами. Смогу контролировать кипучую деятельность Юрго Садье. Хотя что-то мне подсказывает, добившись признания, он успокоится. Старость. Скоро внуки пойдут, не до контрабанды ядов и всевозможных зелий. «Все это так, но король...» Комментировать фантазии насчет отца, нянчищего внуков, не стало. Юргас – полудемон в самом расцвете сил, какой тут покой и семейный очаг. «А что, король, выбор у него невелик – либо казнить Юргаса Дье, либо осыпать милостями. Ваш отец слишком много знает». «Ну, спасибо, успокоили. Вот тебе и увеселительная прогулка во дворец». Поставив бокал на стол, решительно заявила. «Я еду к королю, и вы меня не остановите. Хотите, в тюрьму бросьте, оцепенение накиньте, но я не позволю убить отца. Вы ведь для этого меня сюда заманили, решили напоить, усыпить бдительность, чтобы там его...» конец фразы потонул в судорожном вздохе Чш я снова угодила в руки Д джоурггоса. капелек сверкнув глазами предупредила укушу И не факт, что в руку на моем пути сейчас лучше не становиться. Кклавел утихомирьте вашу невесту. Взмолился Джургас и подтолкнул в объятие вернувшегося Линоса, взиравшего на все поразительно стойко, даже бесстрастно. Привык к моим фортелям. И просветите насчет наказания за покушение на должностное лицо. Никто вас, барышня, не обманывал. «Хитростью не удерживал. Если хотите знать, я только порадуюсь, если должность придворного мага наконец-то займет человек-сведущий». «С блестящими характеристиками», — поддакнул Альгимас. «До того, как по собственной воле оказаться вне закона, ваш отец считался едва ли не лучшим выпускником и преподавателем университета». После повелосадье, разумеется. Да и разве не задача инквизиции обращать магию на служение добру? Маконт много потеряет, если лишится юрго -садье. Но, увы, повлиять на решение его величества я не могу. Принцесса Ивонна, увы, она по-прежнему категорична. Уже нет. Весело отозвался Юргас, живой и невредимый. Я показал ей пару картин из прошлого, вдребезги разбивших образ святого Мариуса. Отныне она его ненавидит. Отец по обыкновению вошел без стука. Вместе с ним в кабинет вплыл терпкий аромат шалфея, мускуса и сандала. Нового парфюма для нового Юргаса. В глазах былая мягкая кошачья властность. В узле шейного платка пылает рубин. Будто два дня назад он не носил магических браслетов, не стоял на волосок от смерти. Одет с иголочки во всё самое дорогое. Цветовой гамме не изменил. Всё тот же любимый фиолетовый, только разбавленный золотой канителью. В руках знакомая трость — а на пальце. Нравится? Юргас не без удовольствия продемонстрировал перстень с королевским гербом. «Я же говорил, что всегда добиваюсь своего, а ты меня похоронила, дочь называется». «Вас поздравить, барон?» Джургас обратился к нему с непривычным почтением. «Можно, только вы не первый, аурелия. «Угадай, кого я встретил во дворце?» «Хорошо, подскажу. Красный мундир море Спеси». «Неужели?» «Он самый, наш гордый лорд Вальтер Клавел». Скрипел зубами, пугал желбоками, но поклонился первым. «Я пригласил его с супругой на ужин. Надеюсь, ты не против? Давно пора помирить отца и сына». Растерянно пробормотала. «Нет, я только за, если только Линос...» В нерешительности оглянулась на жениха. «Пусть приходят», — обреченно произнес он. «Но если отец снова...» «Не посмеет», — заверил Юркас, «будет гордиться и всем в уши петь, какой у него чудесный сын. Надеюсь, наше сотрудничество будет благотворным, монсеньор». Пока я свыкалась с новым положением, Альгимос налил отцу вина. «Безусловно, вы не станете мешать мне, а я вам». Юргас Дье даже на должности придворного мага остался Юргасом Дье. Верховному инквизитору его слова ожидаемо не понравились. «Чую, ждет нас новое противостояние» но пока эти двое мирно обсуждают подробности дела владислава самое время крепко обнять и поцеловать жениха совсем я о нем забыла скучает бедный холодный неласканный заодно бразумлюлилинаа забыть старые обиды, а то все усилия пойдут прахом мой пример доказательство того что упрямство не всегда во благо а родители. «Сомневаюсь, что мой отец лучше Вальтера Клавела, однако мы поладим, живем в относительном мире». Повернувшись к Йоргосу, послала ему воздушный поцелуй, и чтобы позлить господ инквизиторов, видимо, у нас это семейное, утрированно-жеманно прощебетала. «Надеюсь, твоя новая должность не отменяет наших занятий». Напротив, теперь у тебя появились новые учителя. Кому как ни инквизиции знать, как выглядит зло во плоти. Я намерен вырастить достойную преемницу. Тут без помощи монсеньоров не обойдусь. Так что выпьем за их здоровье. И чтобы на их жизненном пути больше не попадались такие, как я. Йоргас по очереди остановил взгляд на каждом инквизиторе, осушил бокал и лениво поинтересовался у Линеса. «Дату свадьбы уже назначили? Поторопитесь, пока Аурелия не передумала. Она сейчас невеста на расхват, а вы так себе, подающий надежды волосной инквизитор, уйдет к другому и не заметите». Обняла Линосу и пригрозила отцу. «Не пугай моего жениха, а то испробую на тебе рецепты из семейных гримуаров. Не нужны мне перспективные мужья, я Линоса люблю, а свадьбу хочу летом, чтобы...» Мужчины дружно закатили глаза, а Джургас с тоской протянул. «Началось! Зная женщин, список затянется до утра». Им же хуже. Требования и пожелания озвучиваю один раз. Кто не запомнил, сам виноват. Я Аурелия Дье, дочь ведьмы и полудемона. Отравлю жизнь любому, еще и денег за это потребую».